23 июня 2016 года. Детский лагерь «Звездный путь», где-то на Среднем Урале. Анна Сергеевна Струмилина, 26 лет. Руководитель кружка «Умелые руки», рукодельница и вообще затейница. «Анна Сергеевна, а мы что, теперь совсем-совсем в поход не пойдем?» Из-под светлого чуба на меня грустно вопрошающе глядели два серых глаза. Одиннадцатилетний Димка Абраменко, исключительно умный и воспитанный мальчик, он первый раз приехал в лагерь, завороженный сильно приукрашенными рассказами друзей о походах и приключениях. Я вздохнула. Мои ученики все сплошь умнички и таланты, с надеждой ожидали моего ответа, и мне очень не хотелось их огорчать, но, видимо, придется. «Ребята», — произнесла я, — «вы, наверное, уже слышали о том несчастном случае», который произошел недавно в одном из детских лагерей. Теперь лагеря строго проверяют, а все походы пока запретили. Давайте подождем, может быть, вскоре походы разрешат снова. А пока? Нам ведь и без походов здесь интересно, правда? Несмотря на мою наигранную бодрость и улыбку, дети издали дружный, разочарованный вздох. Я их понимала. Дети мечтали о походах. Да что там говорить. Расстроены были все, кто работал в лагере. Надо же было случиться этому происшествию с байдарками. Теперь, после гибели детей на Сямозере, во все лагеря будут направлены строжайшие комиссии с проверками. К несчастью, у нас не имелось инструктора по туризму, а выводить детей за пределы лагеря при отсутствии такого специалиста строго запрещалось. Однако этот запрет частенько нарушался, и детей из старших отрядов водили в полудневные походы в сопровождении двух физруков и воспитателей. Теперь даже такие походы нам, похоже, не светят. Сегодня на утренней планерке для педагогического состава Вера Анатольевна, начальница, после того, как разъяснила обстановку, сказала, грозно сверкая стеклами очков. «Итак, надеюсь, вопрос с походами достаточно ясен. Теперь хочу особо предупредить. Я не потерплю никакой самодеятельности». Никаких, чтобы мне «мы недалеко, только за ограду, травок нарвать». Я понимаю, что дети просятся, они же на походы рассчитывали. Займите их, поиграйте, чтобы не скучали. Когда дети начинают скучать, это очень опасно. Потому что тогда они могут попытаться самовольно выйти за пределы лагеря. Поэтому сейчас, в данной ситуации, их нужно строго контролировать. «Анна Сергеевна», – суровый взгляд начальницы – устремился на меня, а вслед за ним и взгляды всех присутствующих. «Хочу к вам обратиться особо. Никаких партизанских вылазок с детьми за шишками, за корягами, за камушками и так далее. Раньше я сквозь пальцы смотрела на ваши предприятия, но теперь, учитывая ситуацию, я вам запрещаю брать детей за территорию лагеря. Вам понятно?» Я кивнула. «Это хорошо, что начальница знает далеко не все о наших партизанских вылазках. Все эти шишки и коряги были лишь для отвода глаз. На самом деле, я, взяв человек 10 самых верных кружковцев, ходила с ними в настоящие походы, показывая разные удивительные места. Ходили мы, правда, недалеко, так как при нашем отсутствии более двух часов могли возникнуть ненужные вопросы. Мы посещали Серебряный Родник, Холм Скорпионов, Побывали в живописном дачном поселке, где познакомились с местными ребятами и попрыгали на батуте. Детям нравилось ходить со мной по окрестностям. Затаив дыхание, они слушали удивительные истории, которые я сочиняла тут же, на ходу, выдавая их за легенды. И я тоже получала большое удовольствие от общения с моими маленькими учениками. Они часто советовались со мной и доверяли свои сокровенные тайны. Некоторые из них тоже были большими фантазерами и талантливыми рассказчиками. Часто глядя на них, я думала, куда же деваются потом эти прекрасные дети, верящие в доброту, искренние и участливые, наивные и открытые. В кого они превращаются, когда вырастают? И не находила ответа. Я так и не завела себе друзей среди сотрудников лагеря. Хорошие приятельские отношения сложились лишь с двумя тетками, такими же, как и я, кружководами, моими соседками по комнате. Одна вела кружок кройки и шитья, а другая занималась макраме. Компанейские тетки, обеим под 50, Мы каждый вечер устраивали чайпитие, а изредка и винопитие, где мои славные коллеги делились веселыми историями из своей жизни. Ну и еще была у меня одна приятельница среди воспитателей. Мы с Инкой учились когда-то в одном классе, и она всегда восхищалась моими творческими способностями, но все же были мы с ней слишком разными, чтобы стать хорошими подругами. Остальные же относились ко мне по большей части нейтрально, считая в лучшем случае чудачкой, а некоторые особо обиженные жизнью даже называли чокнутой, что не могло не льстеть моему самолюбию. О том, что кое-кто из сотрудников столовой наградил меня этим эпитетом, Мне с горьким негодованием сообщила Яна, девочка из детдома, очень привязавшаяся ко мне и ходившая за мной повсюду, как хвостик. Она нечаянно услышала разговор двух поломоек. Я же в ответ расхохоталась и сказала, что мне очень приятно узнать об этом. «Почему приятно?» – потрясенно спросила Янка. «Они же вас обзывали!» «Ну, это они так думают», – ответила я. «А я принимаю это за комплимент, – подумай сама». Как еще могут назвать глупые люди человека, не похожего на них, обладающего тем, чего у них нет, умеющего делать то, что им недоступно, которые еще и завидуют? Чокнутыми, сумасшедшими обычно называют неординарных людей с нестандартным образом мышления. На самом деле их оскорбление – это признание моих достоинств, а я могу только пожалеть их, что они заняты лишь своей мелочной злостью, и ни на что другое больше не способны. Их жизнь скучна и однообразна. Вот если бы достойный человек стал меня критиковать, я бы задумалась, потому что умные люди не говорят попусту и, между прочим, предпочитают высказывать свое мнение в глаза. А так даже и в голову брать не стоит. Поэтому никогда не обижайся, если глупые люди говорят о тебе плохо, а принимай это как комплимент». И я улыбнулась и обняла ошарашенную и глубоко задумавшуюся Янку. Вечером после ужина я отправилась в нашу кружковую комнату, чтобы немного прибрать. Я расставляла по полкам новые поделки моих учеников, развешивала по стенкам рисунки. Издалека доносились звуки музыки, дискотека была в разгаре. Раздался робкий стук в дверь, и вслед за этим вошли два друга. Два Димки, Абраменко и Федорчук. Они познакомились уже здесь и теперь были неразлучны. Эти мальчики никогда не хулиганили. Их, похоже, не занимали сомнительные проделки. Они, как я заметила, много разговаривали друг с другом, обсуждая какие-нибудь фильмы, книги или передачи. О многих неведомых мне вещах они рассуждали со всей компетентностью и знанием дела. То они горячо спорили о том, почему вымерли динозавры. То, как можно выйти на контакт с инопланетянами, То существовала ли Атлантида. Я прямо диву давалась, до чего это были любознательные и эрудированные мальчики. На фоне остальных, они были прям как два малолетних профессора. Я, чтобы они не путались, стал называть их по-разному. Флегматичный, коренастый, веснурчатый Димка Абраменко так и остался Димкой. А второй худощавый и смуглый, кореглазый его друг стал для меня Митей. И вот они стоят передо мной, и нерешительно мнутся, желая, очевидно, что-то сказать. Наверное, как обычно, хотят, чтобы я помогла разрешить какой-нибудь спор, высказав свое авторитетное мнение. Э, э Добрый вечер, Анна Сергеевна!» Наконец решается Димка, помаргивая своими огромными и ясными серыми глазами. «Добрый вечер, Гаврики!» – отвечаю я, приветливо улыбаясь. «Мне действительно всегда приятно их видеть. Интересные ребята!» «Может, вам помочь?» – предлагает Митя, как настоящий рыцарь. «Он вообще очень любит помогать. Причем действительно помогает, Они крутятся под ногами. Этому мальчику, впрочем, как и второму, я бы доверила что угодно. Но помощь мне была не нужна. Я уже почти все закончила. И я говорю. Спасибо, мои хорошие. Я уже прибрала и собираюсь уходить». Они опять переминаются с ноги на ногу, и я чувствую, что пришли они ко мне... С важным делом. «Ну, выкладывайте, что там у вас?» Говорю я и с серьезным видом сажусь за стол, сложив перед собой руки, показывая, что никуда не тороплюсь и готова уделить им столько времени, сколько потребуется. «Я вас очень внимательно слушаю». Димки заговорщицки переглянулись. После этого Митя произнес. «Анна Сергеевна, мы хотели насчет похода поговорить». Стоящий рядом Димка кивнул. Потом они опять переглянулись и выжидательно уставились на меня. «Так, понятно», — ответила я, хотя ничего мне понятно не было. Вроде все уже сегодня объяснило насчет походов. Какие еще могут быть вопросы? А можно поподробней? Димки явно нервничали. Видимо, долго решались ко мне подойти, но, наконец, Дима, как более дипломатичный, начал излагать суть вопроса. «Помните, вы нам про пещеру проклятого принца рассказывали?» «Помню», — кивнула я. «И вы еще хотели нас туда сводить, но говорили, что далеко. Ну, так вот, может быть, мы все же сходим туда?» Выложив, наконец-то, зачем они сюда пришли, мальчишки напряженно замерли, глядя на меня как-то умоляюще испуганно. Я, видя их милые, вопрошающие мордашки, просто не смогла ответить то, что следовало, то есть «нет» и еще раз «нет». Тем самым, разочаровав их, и убив всякую надежду. Я, помолчав немного, осторожно сказала. «Ну и как вы себе это представляете? Я же вам все объяснила сегодня. Втихаря точно не получится. Сами догадываетесь, какой сейчас усиленный надзор будет за вами». Видя, что я не говорю твердого «нет», мои гаврики приободрились и с облегчением разулыбались. «Я все продумал», — гордо заявил Димка. «У меня есть отличный план». Он даже покраснел от волнения, готовясь изложить свою идею. Я не сомневалась, что план Димки, как всегда, гениален, но совершенно неисполним. «Что ж, выкладывай», — сказала я и устроилась на стуле поудобнее. Вот сейчас мягко раскритикую его выкладки, и вопрос на какое-то время будет исчерпан. «Значит так, вы говорили, что до этой пещеры идти примерно два с половиной-три часа, ну и обратно столько же». Мы отправимся после обеда. У вас же занятие только до 12, наш воспитатель Инна Павловна, ведь ваша подруга. Вы нас у нее на сон час отпросите. Как будто вам надо помочь в кружке. А вместо этого мы с Митькой потихоньку, по одному, перелезем через забор и спрячемся во враге. Вы тоже потихоньку, чтобы никто не заметил, подойдете туда. И мы пойдем сначала по врагу, а потом, когда зону видимости из лагеря пройдем. Вылезем и направимся к пещере. Когда санчас кончится, конечно, увидят, что нас нет. Но вы позвоните Инне Павловне и скажете, что пусть не беспокоятся и наш полдник возьмут. А мы решили не терять время и пойти репетировать сценку или танец на конкурс. А вы же знаете, что все в секретных местах репетируют, чтобы сюрприз был. Например, мы скажем, что мы около старого корпуса репетируем. Там место заброшенное и никто не ходит. Инна Павловна довольна будет. Она нас очень сильно уговаривает всегда принять участие, а мы не хотели. А мы как раз успеем до ужина сходить, если быстро пойдем. Я все рассчитал. Два с половиной часа туда, столько же обратно. Еще час, чтобы в пещере полазить. Ну вот. Димка замолк. Я молчала в задумчивости, глядя на маленького, но великого комбинатора. И хоть убейте, не видела в его плане существенных недостатков. В конце концов, Пойдем-то мы всего втроем. Так что, может, если и заподозрят что-то, сумеем выкрутиться. Да, заманчиво, конечно. Мне ведь тоже нелегко было отказаться от намерений прогуляться до той пещеры. Черт его знает, как она на самом деле называется. Это уж я сама красивую байку про принца придумала. А весь лагерь ее уже активно из уст в уста передает. Если честно, я никогда не бывала у этой пещеры. Но по рассказам других, найти ее можно было без особого труда. Нужно все время идти вперед и вверх по ущелью, а дойдя до небольшого водопада, поднять голову. И сразу увидишь ее темный таинственный зев. Мне показывали фото. Ничего так, колоритная пещера, хотя, говорят, внутри совсем маленькая. 15 человек едва вмещает. Потом до нее еще по скалам надо карабкаться, но вроде там не очень опасный подъем. Я, размышляя, машинально постукивала пальцем по столу, а Димки в ожидании моего вердикта, замерев, внимательно вглядывались в мое лицо. «Ну как вам план, Анна Сергеевна?» Наконец решился спросить Митя. «Что им ответить? Не пожалею ли я, что согласилась? Ведь выпрут из лагеря, как пить дать, выпрут! И не поможет годами наработанная репутация отличного специалиста, талантливого педагога и ответственного работника». Я тяжело вздохнула. Ну, выпрут, да и фиг с ним. В другой лагерь устроюсь. Но соблазн слишком велик, тем более при наличии такого хорошего плана. «План весьма недурен», — медленно и задумчиво произнесла я. И тут димки по моей улыбке поняв, что я в принципе согласна, радостно запрыгали и завопили. «Ура! Мы идем в поход!» «Тихо вы!» — шикнула я. «Если о нашем разговоре станет кому-нибудь известно...» Я покосилась на дверь, и мальчишки, мигом примолвшие, тоже бросили в сторону двери настороженные взгляды. И вдруг в эту самую дверь постучали. Мы втроем аж подпрыгнули. Ну все, подслушали нас. Да ничего удивительного. Полный лагерь директорских стукачей, шестерок паршивых, только и мечтающих о том, как дискредитировать добропорядочную и уважаемую Анну Сергеевну и поспособствовать ее опале. Спят и видеть, как она, выгнанная с позором, печально бредет вдоль дороги со своим большим серым чемоданом. «Войдите!» – громко сказала я тоном, приговоренной к гильотине королевы. Дверь осторожно приоткрылась, и мы все хором с облегчением выдохнули. Уф! – увидев вздернутый носик, светлые косички и застенчивую улыбку. «Можно к вам, Анна Сергеевна?» «Конечно, Яна, заходи!» – улыбнулась я. Янка робко вошла, кивнув мальчишкам. «И извините меня, если помешала. Я просто мимо шла и увидела, что у вас свет горит, и решила зайти. Может, вам чем-то надо помочь?» Мерным речитативом заговорила она, глядя на меня и часто моргая. «Врет же, зайка белобрысая. Краснеет, но врет. Наверняка ведь специально ко мне шла. Тянется ко мне. При каждом удобном случае приходит пообщаться. Да и я не против». Яна славная девочка, воспитывается в детдоме уже два года, и как-то разоткровенничавшись, она рассказала мне много ужасов о своей предыдущей жизни с родителями-алкоголиками. Талантами особыми Яна не блещет, но она очень славный ребенок. Доверчивая, добрая и послушная, застенчивая и немного замкнутая. А вот хитрить и притворяться абсолютно не умеет. И я считаю это большим достоинством. Сама такая. Эта девочка была похожа на маленького пугливого зайчика. Сходство дополнялось крупными передними зубками, и мне нравилось видеть у нее эту трогательную заячью улыбку, поэтому я часто смешила и веселила ее. «Подслушивать нехорошо», – буркнул Димка, хмуро глядя на девочку. Та покраснела еще сильнее. «Я не...» «То есть я боялась зайти и нечаянно услышала», – пробормотала Янка, и ее глаза подозрительно заблестели. Простите меня, пожалуйста. Она виновато опустила голову, и тут уже я не выдержала, и поспешила ее успокоить. Яна, ничего страшного, что ты услышала наш разговор. Я верю, что ты не подслушивала специально, но ты ведь умеешь хранить тайны. Ее не успевшие выкатиться слезы тут же высохли, и она заверила. Да, конечно, умею. Я никому не расскажу, что вы в поход собираетесь. Тут я прижала палец к губам, и Янка уже шепотом добавила. «Но только можно? Можно и я с вами?» Я взглянула на мальчишек. те пожали плечами, показывая, что они, в общем-то, не против. «Ладно, так уж и быть, я тоже очень даже за. Одним человеком больше ничего страшного». «Можно», — ответила я и с удовольствием увидела ее счастливую улыбку и искрящиеся радостью глаза. Теперь настало время обсудить все детали нашей авантюры. Мы решили отправиться в самые ближайшие дни. Нужно было переждать период, когда в наш лагерь начнут заезжать разные комиссии с проверками. В последующие дни заговорщики ходили в приподнятом настроении, то и дело обмениваясь между собой многозначительными взглядами».